«А что случилось?» «Нужно опознать одного из ваших сотрудников». Перед глазами у меня возникла жуткая картина. Почему-то в качестве опознаваемого привиделся никто иной, как Максим Владимирович. Я моментально оделась, закинула в сумочку телефон и вышла в коридор. Меня ожидали вовсе не люди в форме. Их было трое. Молодых, в спортивных костюмах, с наколками на руках. Я спохватилась. «А предъявите, пожалуйста, ваши документы». Один из них, видимо, старший, сообщил. «Надежда Николаевна, на операции мы чаще всего выезжаем в штатском, чтобы окружающих не смущать. А документы, пожалуйста». И он помахал перед моим носом какой-то корочкой. Я ничего не разобрала. Во-первых, было темно. Во-вторых, махали у самого носа. Я всегда боялась показаться смешной. Доводы звучали убедительно, и я поехала. Сели мы вовсе не в автомобиль с мигалками, а в синий форт. По всей видимости, и машина в штатском, чтобы окружающих не смущать, подумала я, устроившись на заднем сидении. сиденье было настолько комфортным, что я моментально задремала. Сколько времени я спала, неизвестно, но проснулась, когда начало уже светать, а мы все еще ехали. Прикинув в уме, что в городе общей площадью 62 квадратных километра особо не разъездишься, я решила поинтересоваться. А куда мы едем? В полицию. А почему так долго? Просто полиция в другом городе. Как в другом? Начала я подозревать неладное. Сотрудник найден в другом городе, и опознание там же. Мой мозг уже отказывался что-либо понимать, но меня в конце концов не насилуют. Не грабят. А что с меня взять-то? А просто везут на опознание. Еще и выспаться дали. Или сейчас отвезут куда-то подальше и там убьют? Ну, нелогично как-то. вести всю ночь, чтобы потом убить на рассвете. Или один из них особо романтичный маньяк, которого вдохновляет заря. Или... А что или? Возможно, Максим Владимирович решил устроить мне очередной праздник. Так сказать, второй сеанс избавления от страхов и веры в себя. Ну что ж, это даже интересно. Когда еще выпадет шанс позаниматься самосовершенствованием? Только я закончила со своими умозаключениями, как машина въехала в какой-то лес. Мы приблизились к воротам. Подошедший охранник открыл их без каких-либо вопросов и проверок. «Свои», — подумала я мы подъехали к огромному трехэтажному коттеджу и остановились. Все вышли, мне открыли дверь и помогли выбраться. «Странное какое-то у вас отделение полиции», — засомневалась я. «А здесь все странное», — усмехнулся один из моих попутчиков. «Пройдемте, нас уже ждут». Я решила, что раз уж приехала, деваться некуда, надо идти. Я была уверена, что сейчас меня встретит чемпион мира по розыгрышам. Меня провели мимо просторной прихожей, больше похожей на гостиную, и я оказалась в зале. Окна с тяжелыми шторами цвета бордо, картины в шикарных рамах на стенах, вендельные узоры на обоях, благородное сочетание натурального бежевого с золотом. Все здесь как будто кричало «Хозяин крут!». По центру стоял гигантский стол, по всей видимости, из массива дуба, уставленный разными яствами. Во главе восседал мужчина лет пятидесяти. На нем был светлый льняной костюм, одной рукой незнакомец изысканно держал за ножку бокал красного вина. — Присоединяйтесь, позавтракаем вместе! — кивнул он мне в сторону высокого стула, стоявшего недалеко от меня. — Спасибо! — присела я. — А когда Максим Владимирович придет? — Какой еще Максим Владимирович? — Изменился в лице мой собеседник. Как какой? Который должен все объяснить, наконец? Так он не придет? Так, милая Наденька, вопросы здесь задаю я. Кто такой Максим Владимирович, мы, конечно, узнаем. Очень, кстати, вы это рассказали. Обязательно и его сюда пригласим. А пока, прошу, позавтракайте со мной. У нас с вами впереди очень долгий разговор. Какой еще разговор? Так, я же сказал. Вопросы здесь задаю я, все разговоры после завтрака. Я поняла, что лучше не спорить, и принялась завтракать. Все выглядело очень аппетитно, но в горло ничего не лезло. Казалось, что я ем под дулом автомата. Я проглотила несколько оливок, два соленых огурца, кусок копченой колбасы. О, надо будет спросить, что это за сорт, я такой еще не пробовала. После колбасы во мне проснулся аппетит. Я наложила себе какого-то невероятно вкусного салата, положила пять ложек грибочков, запила все двумя стаканами березового сока и в завершение бокальчик вина. Мне стало так хорошо, что я развалилась на стуле, и мне стало абсолютно все равно, придет этот Максим Владимирович или не придет, кто все эти люди, зачем меня сюда привезли, накормили и то ладно, еще бы поспать. Но поспать не удалось. Незнакомец во главе стола тоже завершил свою трапезу и подал голос. «Ну что, Надежда Николаевна, вы еще не поняли, почему вы здесь?» «Все возможные варианты я уже отмела. Абсолютно никаких мыслей». «Ну что ж», — мистер Загадка провел расшитой салфеткой по губам. «Придется вам объяснить. Понимаете, ни одна финансовая операция в Гае...» не совершается без моего ведома. Во всяком случае, ни одна крупная операция. Вы с первого же дня своего сюда прибытия засветились по полной программе. Каждый день к вам на счет прибывает по пять миллионов рублей». «На счет? У меня там не рубля, я проверяла». Вмешалась я. «Не перебивайте, пожалуйста. Я дам вам слово. Чуть позднее». «Так вот...» Каждый день к вам на счет прибывает по пять миллионов рублей. По нашим подсчетам там уже должно накопиться двадцать. Но счет у вас почему-то пустой. Это же конфиденциальная информация. Как вы на мой счет-то заглянули? Надежда Николаевна, мы же договорились. Вопросы здесь задаю я. Если заглянули, значит, можем. Эх, вам бы у нас работать, цены бы не было. Что вы сказали? «Да так ничего, глупые мысли вслух». «Так а что вы от меня хотите? Я тоже в курсе, что на счету ничего нет». «Если деньги поступили, а на счету их нет, какой отсюда следует вывод?» «Что это, какая-то ошибка?» «Ответ неверный. Если деньги поступили, а на счету их нет, то это значит только одно — их сняли. А кто снял?» «Не я, это точно». «Ответ опять неверный». Снять их мог только владелец этого карточного счета. Или тот, кто знает пин-код, и у кого на руках карта. Карта у меня. Я знаю пин-код, я владелец, но денег у меня нет. Вы хорошо подумали. А чего тут думать-то? Нет и все. А если бы и были, не хотите ли вы сказать, что я должна вам их отдать? Совершенно необдуманно выпалила я. Если в Гае кому-то на голову обрушивается неожиданное богатство, то этим богатством, как правило, делятся со мной, потому что таков закон. Кто против, ищут справедливости в местах, отдаленных отсюда. Я много беру, но немало и отдаю. Спросите у кого угодно в городе. Кто главный меценат? Вам ответят. Господин Мигун. Кто следит за дорогами? Господин Мигун. Кто построил парк? Господин Мигун. Ах, вот оно что. Вездесущий Мигун. Я тут всего четыре дня, а мне про вас уже все уши прожужжали. И праздник-то по вашей инициативе, и парк-то, и ресторан. Ну, не приписывайте мне чужие достижения. В ресторане я просто иногда ужинаю. Так что скажете по поводу исчезновения миллионов с вашей карты? А если я не знаю, мистика какая-то, я их не снимала но они куда-то исчезли. Так не бывает, если где-то убыло, где-то обязательно прибыло, и вы имеете к этим взаимосвязанным процессам прямое отношение. А можно мне переговорить с одним человеком? С Максимом Владимировичем? Да, а откуда вы его знаете? Ну, во-первых, вы его уже упоминали, а во-вторых, да, знаю, и в-третьих, нет, не дам. Вот оно как. Ну, зато теперь мне все понятно. Точнее, совсем ничего не понятно. Ну, вы подумайте. Даю вам сутки. Если даже эти прошлые миллионы куда-то уплыли, то наверняка в последующие дни новые придут. Придется, значит, вас тут подержать. А если я ничего не надумаю? Ну, тогда придется еще подумать. Возможно, в менее комфортных условиях. После этих слов господин Мигун поднялся из-за стола, А ко мне подскочили два накачанных мордоворота. Возможно, здесь действовала система каких-то неизвестных мне тайных знаков, или под столом была какая-то педаль, нажав на которую хозяин вызывал к себе помощников. Проводите Надежду Николаевну в комнату для особых гостей, распорядился Мигун и добавил, повернувшись ко мне. Советую думать максимально интенсивно. Жду вас на ужин. А обед? Промелькнула у меня в голове. Но я вовремя сообразила, что попала вовсе не в пансионат с четырехразовым питанием и курсом массажа. Ладно, что вообще кормят. Комната для особых гостей оказалась раза в четыре поменьше зала, где мы завтракали. Канделябров, витражей и фресок тут не наблюдалось. Но на стене висела довольно симпатичная картина с изображенным на ней весенним пейзажем. Из мебели было практически все необходимое. Кресло, кровать, письменный стол, шкаф, комод. Развешивать и раскладывать по полочкам мне было совершенно нечего, поэтому я сразу же отправилась в душ. И тут господин меценат успел устроить сюрприз. Я двадцать минут разбиралась, как же тут работает смеситель. Уже хотела пойти за помощью, но случайно что-то сдвинула, и все получилось. Душевая кабинка тоже была с подарочком. Наверняка это как-то регулировалось, но эффект от гидромассажа оказался чересчур бодрящим. Автомобили на мойке и то моют в более щадящем режиме, боятся полировку повредить, а тут что? Какая-то дамочка, которая не умеет даже пользоваться благами цивилизации. Но плюс от всего этого однозначно был. Голова заработала. Итак, что мы имеем? Максим Владимирович мне не помощник. Он с ними заодно. Они хотят от меня денег, которых у меня нет. Если я говорю, что у меня нет денег, они не поверят и будут держать и дальше, заставлять подумать в менее комфортных условиях. А что это значит? Это значит, что ни душа тебе, ни ужина. Кстати, про колбасу забыла спросить. Не свежего воздуха, а погулять Таня меня хоть отпустит во двор. Там такие ароматы. Не знаю, как у них тут по регламенту, но долго со мной возиться точно не будут. А что это значит? Или начнут давить через семью. Надо бы Сереже сообщить, чтобы Машку увез и сам уехал. Но как? Телефон-то у меня забрали, гады. Или пытать. Нет, ни то, ни другое я не выдержу. Отсюда следует вывод. Надо говорить, что деньги есть. А где я их возьму? Где возьму — другой вопрос. Главное — протянуть время, а там как-нибудь выкручусь. Может, у меня и в самом деле какое-нибудь наследство нарисовалось. Просто надо в спокойной обстановке разобраться. А как разобраться в спокойной обстановке? Надо отсюда выбраться. А как выбраться? Тут нужен план. Я увидела на столе бумагу и органайзер с карандашами. Я села в кресло, взяла в руки остро отточенный карандаш и вывела на чистом листе. План побега. Почесала за ухом и вывела первый пункт. Усыпить бдительность. В этот момент за дверью что-то зашуршало. И я быстро перевернула лист. А потом скомкала его. Посмотрела на творение своих рук и решила, что лучше будет его съесть. Не носить же мне его с собой. А тут и уборщицы, наверное, заходят. Еще запалюсь. В графине стояла вода, какие однако здесь заботливые и предусмотрительные люди живут. Не дадут поперхнуться прожеванной бумажкой. Я разорвала свой листочек и начала его глотать по кусочку. Конечно, это не оливки и даже не капуста, но с водой вроде ничего. Съелось. Я решила, что хватит с меня необдуманных поступков, а то так и до несварения желудка недалеко. Неизвестно, есть тут у них врач или нет. А я и полис с собой не захватила. Первый пункт я хоть и съела, но усвоила хорошо. А может, потому и усвоила, что съела. А как я могу усыпить бдительность, вести себя хорошо, не делать резких движений, не вызывать подозрений, говорить максимально вежливо, не задавать вопросов? А вот сколько времени потребуется на это? До ужина точно не стоит что-то предпринимать. Сейчас за мной наверняка установлено наблюдение. За ужином скажу, что подумала, а как передать деньги еще не придумала. Скажу, что это не так просто, так как задействовано слишком много людей. Попрошу время до обеда следующего дня, чтобы все продумать. А не ли это подозрений? Вдруг припрут к стенке и скажут, что за люди, фамилии, клички, пароли, явки... И придется мне врать. Ну, совру. До обеда точно никого не найдут. А я, пока они ищут, сбежать успею. Голова у меня от этих размышлений явно перегрелась. Я решила прилечь. Тем более спала-то я в общей сложности часа четыре. Пока я засыпала, мелькнула какая-то смутная мысль про мое местоположение. Но мозг ее решил откинуть подальше и проигнорировал. Проснулась я, когда часы на стене показывали половину четвертого. Судя по солнцу за окном, вечера. Интересно, а во сколько у них тут ужин? И можно ли мне выйти подышать свежим воздухом? Сверившись со своим первым пунктом, я решила, что моя прогулка не должна вызвать каких-то подозрений. Даже наоборот, если я буду спокойно прогуливаться, Вести себя максимально естественно. Так, стоп. Ключевое слово — естественно. А как ведут себя пленники? Они же всегда кричат, требуют их отпустить, оскорбляют тех, кто их заточил. А я? Позавтракала, приняла душ, поспала. Теперь еще и на прогулку собралась. Что обо мне подумают? Я бы подумала, что это какая-то сумасшедшая дамочка, которой нечего терять. Ловит кайф от последних минут жизни. А они-то не я. Они решат, что если я спокойна, то точно что-то знаю и задумала что-то недоброе. Специально усыпляет бдительность. Так что же делать? Подкоп рыть? Но тут второй этаж. Прыгать из окна? Так там забор высокий. Так, спокойствие, только спокойствие. Не будем полагаться на случай. Пойдем логическим путем. Я пленница? Пленница. Они мне угрожали? Непонятно. Только не очень комфортными условиями проживания. А что в их понятии не очень комфортные условия проживания? Может быть, это ничуть не хуже нашей двушки? А если это пропитание? Так я, когда отчет не успевала сделать, вообще на одном чае сдержалась. Поэтому бояться пока нечего. Бежать надо? Надо. Как бежать? Пока неизвестно. Надо обстановку изучить. А для этого, для начала, надо сходить прогуляться. Денег нет? Нет. Поэтому надо мутить, говорить уверенно, но неопределенно, как будто я что-то знаю. Я выглянула за дверь. Там никого не было. Спустилась вниз. Меня никто не останавливал. Вышла во двор. Здесь я обнаружила несколько видеокамер, расставленных в самых разных местах. Видимо, они покрывали всю территорию. Пытаться бежать в таких условиях, конечно же, было бы немыслимой глупостью. Я подошла к какому-то сараю. Внутри стояли две коровы. Рядом с одной сидела молодая женщина и доила. Не поворачиваясь ко мне, она спросила. — Это тебя утром привезли? — Меня. — Скоро ужин. — Не теряйся. — А здесь можно потеряться? — изумилась я. — Еще как можно, но я тебе этого не рассказывала. С этими словами женщина взяла ведро молока и пошла в другое здание. По всей видимости, там располагалась кухня. — А во сколько ужин-то? — спросила я вдогонку. — В шесть, — ответили мне. Я решила немного пройтись по двору.